Никита Дубровин. Улов. Пробуждение было не то чтобы тяжелым, а скорее каким-то вязким. Словно и он пытался всплыть на поверхность сквозь толстый слой густой патоки, в которую ненароком угодил. Сознание медленно возвращалось вялым хороводом спутанных мыслей и смутных ассоциаций. Вязка, патока, угодил, угодил, Черт! Последняя дымка рассеянности внезапно испарилась, как роса под ярким солнцем, и он резко сел, озираясь по сторонам. Местность вокруг была ему совершенно незнакома. Мягкая, густая, невысокая трава перемежаемые тут и там небольшими кустами с яркими сочными цветами. По окраинам поляны высокие пальмы, длинные рыжекоричневые стволы, увенчанные пучками длинной перистой зелени, в которой смутно угадываются какие-то плоды округлой формы. Не то кокосы, не то еще что-то. Не разобрать. Вдалеке за пальмами белеет песчаный пляж, за которым колышется лазурь морской воды. Выглядело все это как рекламная картинка какой-то туристической компании. И поскольку Йон последние две недели провел как раз на курортной планете Серма-5, окружающий пейзаж мог бы показаться вполне логичным, если бы не один нюанс. Серма-5 была зимней планетой, на которой отдыхали любители сноуборда, лыжных походов, гонок на буйерах и других зимних видов спорта и развлечений. Самым теплым местом на Серме-5 был экваториальный материк, где температура подымалась летом аж до минус 10 градусов по Цельсию. Как он сюда попал? И он встал на ноги, мучительно вспоминая, где и как он провел вчерашний день. Он только что вернулся из недельного похода на закатный хребет, где они, Йона и несколько его товарищей, строили иглу из векового слежавшегося снега и охотились на ледяных дрейков. Отоспавшись, он провел большую часть времени у себя в номере, а вечером спустился в паб, где они отлично посидели. Перед тем, как разойтись по номерам, они решили немного прогуляться, полюбоваться люминофорными морозостойкими мхами которые росли на склонах скал около гостиницы. Йон припомнил, он немного отстал от основной компании, снимая на камеру комма особенно яркую поросль мхов. Он наклонился к ним, стараясь выбрать эффектный ракурс. И все. Дальше было забвение. Ладно, с этим можно подождать. Сначала надо разобраться, где он очутился. Ион похлопал себя по карманам. Комма не было. Не было и теплой одежды, парки, штанов, унт с подогревом. Йон был босиком в легких брюках и рубашке с короткими рукавами. Наверное, комма остался в кармане парки, если он, конечно, успел его туда убрать. Об этом в памяти зиял провал. Йон зашагал в сторону пляжа. Может быть, он найдет что-то на берегу, заметит что-нибудь какое-то жилье или корабль, на котором его сюда привезли. В том, что он находился на другой планете, у Йона сомнений не было. На Серме пять пляжей не было, а все моря были покрыты толстым слоем вечного льда. Наверное, его продержали в анабиозе. Обычное дело при долгих перелетах, но можно использовать и для коротких. Песок был горячим, но не слишком так что босые ноги не обжигало. Погода вообще была идеальной. Теплый воздух, легкий бриз с моря приятно освежал лицо. Йон подошел к кромке спокойной прозрачной воды, по которой ритмично пробегало неторопливое дыхание прибоя. Йон осмотрелся. Налево пляж уходил, насколько хватало взгляда, и терялся в дымке горизонта. Узкая полоса белого песка Зажатый между небрежной шеренгой пальм и гладью моря. Направо пляж изгибался и сужался до узкой песчаной косы, образовывавшей небольшую бухту. За косой тоже лениво шевелились волны. Йон прищурил взгляд в ожидании, что отражающееся от воды солнце будет резать взгляд, но на удивление этого не произошло. Он посмотрел на небо. Солнца не было. Вместо него как будто бы светилось все небо, и Йону показалось, что за его голубовато-белесым светом он различает несколько ярких пятен. Они хоть и были не такими яркими, как солнце, и на них почти можно было смотреть невооруженным глазом, он все-таки не смог определить их количество и очертания». Йон повернулся спиной к косе и зашагал по мягкому влажному песку в противоположную сторону. Если что-то и можно было найти, то только там, куда не проникал его взгляд. Удар ошеломил его не столько за счет силы, сколько своей внезапностью. Словно кто-то внезапно хлопнул его полбу толстой книгой. Так что от неожиданности Йон даже с размаху сел на теплый песок. Он осторожно поднялся на ноги и сделал шаг, вытянув вперед руки. Стена была абсолютно невидимой. На ощупь она походила на нечто твердое, покрытое тонким слоем резины. Упругая поверхность, под которую угадывалась непреодолимая преграда. Льон сделал несколько шагов в сторону моря, касаясь рукой невидимого барьера. «Она уходит в море метров на двадцать и потом идет вдоль берега», — раздался мужской голос из-за спины Йона. «Я проверял. То же самое и на другом берегу. Это примерно в километре отсюда». Йон стремительно обернулся. Между пальмами стоял высокий мужчина с короткими темными волосами и смуглой кожей, одетый в спортивный костюм. Как и Йон, он тоже был босиком». «Ты только что прибыл?» – спросил мужчина, спускаясь с пригорка на пляж. «Я тут уже несколько часов. Откуда тебя выловили?» Йон недоуменно пожал плечами. «Выловили?» – переспросил он. Мужчина подошел к нему. В руках у него была длинная палка, которую он небрежно ткнул в невидимую стену. «Ну да, выловили. Не сам же ты сюда переместился. Меня зовут Лукас». Йон, я был на серме пять. Мужчина усмехнулся. Неплохая смена климата, а? Условия тут подобраны что надо. Они молодцы. Я сам сверсанно участвовал в одиночной регате. Черт, я мог бы войти в тройку призеров, если бы меня не сунули сюда. Йон судорожно пытался привести в порядок бешено пляшущие мысли. Сунули? «Что вы имеете в виду?» «Раскрой глаза, приятель!» Мужчина похлопал его по плечу и еще раз ткнул палкой в барьер. «Отличное освещение, грамотный температурный режим, стенки со всех сторон. Кто бы они ни были, продумано все неплохо. Кстати, присмотрись, на самом деле стенки непрозрачные. То, что ты видишь, симуляция». Йон ошеломленно посмотрел на стену. Теперь он видел это отчетливо. Пейзаж по ту сторону преграды был реалистичным, но слишком правильным. Слишком повторяющимся и геометричным. Компьютерная симуляция. «Я когда-то держал дома три хвоста с Мульграва-2», — сказал Лукас. «Забавные свирки, но слишком пугливые». Приходилось раскрашивать стенки аквариума, чтобы их не пугало, когда люди наклоняются рассмотреть их получше. Йон хотел было ответить, но его опередил оглушительный ужасающий рев, донесшийся со стороны песчаной косы. Взметнулись и опали фонтаны воды, и что-то огромное двинулось в сторону людей. Пляж под ногами у них ритмично вздрагивал от тяжелых шагов. Судя по ритму, Ног было не две и даже не четыре. «У меня тоже были три хвостки, Насаживаясь, чтобы перекрыть рев и грохот, прокричал Йон. «Они были очень капризные и ничего не ели. Пришлось давать им живой корм!» Закончил за него побелевшими губами Лукас. На них упала гигантская тень, заслонив светящееся небо. Конец рассказа. Читал Лев Преображенский.